ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Я снова вгляделся в памятное фото с летних каникул 11-летней давности. Внимательно осмотрел лица и одежду остальных четверых, кроме меня. Два юноши, две девушки. Парни стояли слева, девушки справа. А еще правее, на некотором расстоянии от девушек, стоял я, Торе Сакаки. В левой руке я держал трость. Авария была три месяца назад, но нога, похоже, до сих пор не зажила. Самый левый парень, высокий и худой, в яркой гавайской рубашке. По нему было прямо видно, что он действительно приехал на летние каникулы, он выставил вперед правую руку с поднятым большим пальцем и улыбался до ушей. Стоящий рядом с ним, парень в синей футболке был его полной противоположностью, низкорослый, полный, в очках с металлической оправой, придающих ему серьезный вид. Он скрестил руки и сжал губы, отчего казался несколько недовольным. Кто-то из них и есть тот самый Рай, звонивший по телефону. Если да, то который. Я вгляделся в их лица. Протянул руки к фотограмке, попытался поднять и поднял. Такого уровня действия с такого рода предметами у меня сложности не вызывали. Голос и манера речи ассоциировались с парнем слева, в гавайке. Но <связь> непонятно, никто из них Рай, никак зовут второго, который не Рай, вспомнить не получалось. Я перевел взгляд на девушек. Левая из двух, в голубой блузке и облегающей белой юбке, она тоже была невысокого роста и в очках с металлической оправой, но они хорошо сочетались с короткой стрижкой и тонкими чертами лица. Она показывала знак мира и улыбалась, но мне показалось, что ее лицо таит в себе некоторое напряжение. Правая девушка была ростом с тогдашнего меня, в джинсовых шортах и бежевой рубашке, придерживая длинные волосы, колышущиеся на ветру, Она тоже показывала знак мира и улыбалась расслабленно. Эх, этих тоже не удавалось вспомнить. Поставив фотографию на место, я опустился на стул возле письменного стола, откинулся на спинку. Это, по идее, были мои близкие друзья и подруги, и тем не менее, как и не старался, вспомнить их не мог. Ни имена, ни характеры, ни голоса, ни манеру речи. «Эта фотография навевает воспоминания». Так я ответил прошлым летом на вопрос Месаки, Сейчас эти слова прозвучали в моих ушах, не более чем отпечаток прижизненных ушей как нечто далекое и фальшивое. Часть восьмая. Я попробовал машинальным движением выдвинуть ящики стола. Сидя, откинувшись на спинку стула, я вдруг кое-что заметил и действительно машинальным движением потянулся туда, к самому нижнему, самому глубокому ящику. Он был разделен фанерками на отсеки, и в одном из них стояло несколько толстых тетрадок. Тетрадки... Нет, это покупные дневники. Ближе к концу каждого года такие продаются в книжных канцелярских магазинах книжечки формата B5. Они хранились корешками вверх, как будто на стеллаже. На корешках были надписи «Memories 1992» и подобные. «Memories» — английский. «Воспоминания». «Точно». Я вспомнил. В этой комнате я хранил свои дневники за каждый год. Поскольку я делал беглые записи всякий раз, когда мне этого хотелось, или я считал нужным, писать их здесь от руки было удобнее, чем всякий раз загружать компьютер. Первая книжка была шестилетней давности, именно в том году умер отец, а я унаследовал этот особняк и переселился сюда жить. «Мемори 1992», следом «Мемори 1993», «Мемори 1994», И так далее. Хорошо бы мне удалось их достать и прочесть, подумал я. Когда я стал призраком, многие мои воспоминания либо вовсе затерялись, либо сильно поблекли. И если у меня получится, я смогу хоть в какой-то степени их вернуть. Стоп. Нет. В первую очередь надо... С этой мыслью я заглянул в ящик. В первую очередь надо достать последний дневник. Я умер 3 мая этого года. Если до этого вечера была сделана какая-нибудь запись, Может, она пролет свет на вопрос, почему я умер. Но самого главного дневника, «Мемори 1998», в ящике не было. Почему? Я слегка растерялся и заглядывался по сторонам. На столе? Нет. У стены стеллаж, уставленный книгами и тетрадями. Может быть, там? Нет. Я пооткрывал все остальные ящики стола, но дневник за 1998 год так и не нашелся. «Быть может, я в этом году не вел дневник?» «Нет, это вряд ли. Хотя я и не могу вспомнить его содержание, но то, что он был, я помню. В этом кабинете, на этом столе. Этот твой глаз. Твой синий глаз». Почему-то в моем сознании вдруг промелькнули слова, которые я сказал той девушке на берегу озера Минадзуки: «Может быть, ты этим глазом видишь то же самое, что и я?» «Смотришь в ту же сторону?» «Видит то же, что и я». Смотрит в ту же сторону, что и я. Что вообще это? Я встал со стула, и в этот момент у меня перед глазами внезапно вспыхнуло несколько образов. В первый день, когда я явился в этом особняке, я поднялся на второй этаж, вошел в спальню и вдруг увидел кое-что. Это было... во-первых, да, на прикроватном столике. Сейчас я разглядел это отчетливо. Пожалуй, это стоит назвать не образом, а видением. Бутылка и бокал. В бутылке было виски или еще какое-то спиртное, и там же рядом стояла открытая таблетница. Из нее высыпалось несколько светлых таблеток. И еще еще один предмет был в самой середине комнаты. С потолка свисало, покачиваясь что-то белое. А это веревка? А на конце веревки круглая петля как раз такого размера, чтобы человек мог просунуть голову. Это серьезно? Это голос. Что ты делаешь? Чей-то голос? Что ты делаешь, тарасан Несколько голосов. Прекрати. Не бери в голову. Один из них ⁇ голос скиха. Так нельзя. Один ⁇ мой собственный. Не бери в голову. Я уже... Мое лицо перед самой смертью. Мое окровавленное лицо, отраженное в зеркале гостиного зала. Искаженное, напряженное. Оно вдруг расслабилось. Словно в раз избавилась от боли, страха и тревоги, стало странно спокойным. Вот так. Губы слабо шевельнулись, так слабо, будто просто сдрожали. Я что-то произнес на праге смерти собрав остаток сил, какие-то слова. Какие? Какие, черт побери, слова в такой момент? Что я пытался донести? Что донес? Голос был слабый, едва слышный. Движение губ слабое, едва видное. То ли слова достигли цели, то ли нет. Черт, что же, что же я тогда... Внезапно раздался какой-то стук, и видение исчезло. Оглядевшись, я обнаружил, что фотография упала на пол. Я ее скинул, сам того не заметив. Я поднял фотографию и поставил было обратно на стол. Как вдруг... Задняя крышка рамки отошла. Похоже, от удара при падении ее фиксатор разболтался. И тут я заметил... «Между задней крышкой и фотографией вставлен листок бумаги». «Что это?» – подумал я и взял этот листок. Он был по размеру вдвое меньше фотографии, и на нем от руки была сделана короткая надпись с чёрной ручкой «Пять вертикально написанных фамилий». Самая правая была «Сакаки». И я тут же понял, здесь выписаны фамилии пяти человек на этой фотографии в том же порядке, в каком они там стоят. Это я тогда записал». Левее всех были два канзи «Новый дом», «Арай». А, вот оно что. Не новый колодец, не природный колодец, а новый дом, значит. Как я и предположил недавно, парень в гавайке на фото и есть Арай. Естественно, я тут же прочел и остальные три фамилии. Первая из двух девушек — Ягисава, Левая, Хигути, Еще один парень — Митарай. Но в следующий миг, или даже в тот же миг, я заметил кое-что не мог не заметить, и это повергло меня в шок. Под рядом фамилий на некотором расстоянии стояли маленькие X, нанесенные светлыми чернилами. Две штуки. Одна метка под фамилией Кисава, вторая под фамилией Арай. И еще ниже под каждым крестиком стояла короткая надпись, его поясняющая мертв или мертва».